Мигель де Сервантес Саведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий. Части первая-вторая. Перевод с испанского. Москва. Издательство «Правда». 1979 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сервантес, 1547-1616 год. Предисловие Кельина. 1605 год был исключительно счастливым для культуры Испании. Ни в политическом, ни в экономическом отношении Новый год не отличался от ряда предшествовавших ему годов и не сулил ничего особенно счастливого испанскому народу. Правда, империя Карла V, где солнце никогда не закатывалось, по-прежнему была мировой державой, но все сильнее разъедал ее изнутри устрашающий по своим размерам экономический кризис, все последствия которого Испании довелось оценить в следующем столетии. В 1605 году Испания вела с переменным успехом войну на море и на суше, стремясь во что бы то ни стало, сохранить и по возможности расширить свои и без того необъятные владения в Европе, в Америке, в Азии и в Африке, где в результате присоединения Португалии к Испании отошли по договору 1581 года все португальские колонии. Первые годы нового столетия и царствования Филиппа III, сына и наследника Филиппа II, умершего в 1598 году, прошли под знаком кровавых побед Амбросио Спинулы над восставшими против испанского деспотизма жителями Фландрии и военных успехов в Германии. На океанах шла в ряде случаев успешная для Испании борьба за власть в колониях, с главными ее соперницами — Англией, Францией и Голландией. Но ни одно из этих событий не могло сравниться по важности последствий с событием, на первый взгляд, весьма скромным и незначительным. В начале января 1605 года в мадридских книжных лавках появился роман писателя, скорее пользовавшегося известностью за свои страдания в алжирском плену, чем литературной славой, человека уже пожилого, к тому же инвалида. Именно этот роман, мы имеем в виду хитроумного Идальго Дон Кихота Ломанческого, был той книгой, с которой, по замечательному выражению Белинского, началась новая эра искусства нашего, новейшего искусства. Белинский полное собрание сочинений, том 13, страница 3. С момента появления книги прошло более трех с половиной столетий. Давно отгремели битвы того времени, участником или свидетелем которых был великий испанец. Сошли в могилу короли, полководцы и политики. А роман Сервантеса, как и все остальное его творчество, продолжает жить своей полнокровной жизнью — несмотря на все попытки врагов передового человечества очернить его, свести на нет его огромную прогрессивную силу. Горький сказал об этом романе, что он принадлежит к числу тех произведений, которые предстают перед нами как изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слез мира сего. Горькие беседы о ремесле. Москва, 1952 год. Страница 515. Кем же был гениальный творец бессмертной повести о костлявом, тощим, взбалмошном сыне, полным самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову, а также замечательных по богатству мыслей и чувств, назидательных навел, живых и остроумных интермедий, пастушеского романа «Галатея» и фантастической северной истории странствий Перселеса и Сихизмунды, а также исполненной патриотического пафоса «Трагедии Нумансия», ряда стихотворных комедий, поэмы «Путешествия на Парнас» и многих стихотворений. Из каких элементов складывалась его творческая культура? Как родились в нем те изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слез мира сего, о которых говорит Горький? Эпоха, в которой жил Сервантос, была исключительно бурной. Великий писатель прожил 68 лет. Он помнил последние годы царствования Карла V, был свидетелем и непосредственным участником событий царствования Филиппа II и первых 18 лет правления Филиппа III. В истории Испании эта эпоха была ознаменована постепенной утратой мирового господства. Филипп III, наследовав своему отцу, еще владел территорией, составлявшей одну пятую часть мира, с населением 60 миллионов человек. Однако эта колоссальная монархия была колоссом на глиняных ногах. Государство неизмеримо меньше по своим размерам, Англия, Франция, Голландия, не только удачно отражали нападение Испании, но и вели против нее наступательные войны. С другой стороны, 16-е столетие было тем временем, когда в Испании освободились народные силы, в течение ряда веков уходившие на так называемую реконкисту, отвоевание страны у мавров, и это привело страну к пышному, хотя и кратковременному расцвету. В области искусства эта эпоха была ознаменована появлением в Испании плеяды замечательных писателей, художников, ученых. Недаром вторую половину XVI века и XVII век когда жили и творили Сервантос, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Кеведо, Гонгора, Греко, Веласки, Смурильо, мы вспоминаем здесь только самые громкие имена, принято называть «золотым веком». И действительно, этот век был для испанской культуры золотым, несмотря на все ужасы инквизиции и деспотизм властей но высвобождение могучих народных сил, давшее ослепительную по яркости вспышку, было сравнительно недолгим. Вскоре наступил катастрофический спад. Это было время, — говорит Маркс, — когда Васко Нуньес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, Кортес — в Мексике, Писсаро — в Перу. Это было время, когда влияние Испании — безраздельно господствовала в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии. Но одновременно с этим в Испании аристократия приходила в упадок, не потеряв своих самых вредных привилегий, а города утратили свою средневековую мощь, не получив современного значения. Таким образом, абсолютная монархия в Испании, имеющая лишь чисто внешнее сходства с абсолютными монархиями Европы, вообще должна быть приравнена к азиатским формам правления. Испания, подобно Турции, осталась скоплением дурно управляемых республик с номинальным «сувереном во главе» Маркс и Энгельс, сочинение, том 10, страница 431. Всемирная испанская монархия с ее владениями на севере в Нидерландах, на юге на побережье Африки, на востоке в Италии с ее необъятными и сказочными по своему богатству рудниками за океаном в Сакатекасе, Гуанаксуато и Потосе, в конечном итоге была обречена на гибель. Бредовая мечта о создании испанской мировой монархии, способные утвердиться навсегда, или, по крайней мере, на длительное время, уже в конце XVII века, сама опровергла себя. Однако действия, направленные на создание этой мировой монархии, не только истощили народные силы, но и в их подорвали. Непрерывный приток благородных металлов, золота и особенно серебра из американских колоний привел к обесцениванию денег и к забросу рудников, имевшихся в самой Испании, к утрате интереса к занятию ремеслами и такими важными отраслями средневековой промышленности, как выработка шерстяных и шелковых тканей. В застой и упадок пришли земледелие и скотоводство, изгнание из страны евреев и потомков мавров, Морисков, составлявших бесспорно один из наиболее трудолюбивых элементов населения, усилило катастрофическое обнищание и обезлюдение страны. Этому же способствовала в огромной степени великодержавная политика Карла V и Филиппа II. Мировая монархия с ее бесконечными войнами требовала постоянного притока новых контингентов в армию и флот, и увеличение налогов, заменивших собою прежние феодальные повинности. Сбор налогов привел к появлению в государственном аппарате хищных чиновников, напоминавших своей прожорливостью саранчу. Разорение и обнищание в первую очередь коснулось тех двух сословных групп населения, которые были главной силой при отвоевании страны у мавров — крестьян и дворянства. Последнее с утратой своих земель и своего влияния выродилось в класс безземельных и Дальго, уступив свое место быстро возникшему придворному дворянству с его королевскими любимцами, фаворитами, людьми в большинстве своем случайно оказавшимися у власти и думавшими главным образом о своем личном обогащении. Золото, серебро и другие ценные металлы, поступавшие из колоний, шли наведение дорогостоящих войн, на содержание огромного чиновничьего аппарата и обогащали короля и его приближенных. Все это привело к крайнему обнищанию большей части населения, численность которого к концу XVI столетия снизилась на 2 миллиона человек, вместо прежних 10-8. Громадные и зачастую бесполезные денежные траты двора принуждали обращаться за помощью к иностранным капиталистам, вроде немецкого банкира Фугера и генуэзцев, в руки которых постепенно переходили важнейшие отрасли народного хозяйства. Но обращение к иностранным кредиторам, в свою очередь, возлагало новые тяготы на плечи трудового населения и еще более осложняло и без того запутанное положение. К концу XVI столетия в Испании уже явно обнаружились все признаки экономического упадка, в дальнейшем приведшего к упадку и политическому распаду мировой монархии Карла V и Филиппа II и к утрате господствующего положения, которое занимала Испания в Западной Европе. Обнищание народных масс и обезлюдение страны, застой в торговых и промышленных делах, Полная запущенность земледелия и скотоводства, непомерное налоговое бремя — все это должно было вызвать и вызвало в стране социальный сдвиг большой силы. В недрах народа произошло перемещение слоев. Довольно скоро выявились две основные группы среди тех, кого экономический кризис, голод и нищета принуждали искать новые средства существования. Более жизнеспособные Волевые люди находили применение своим силам за океанами, в армии, где в лучшем случае им удавалось обеспечить себе сносную жизнь. Однако таких счастливцев было немного. Гораздо значительнее было число тех, кто, не находя заработка, бродяжничал или нищенствовал. Тяжелый экономический кризис создал особый тип «авентуреро», авантюристов, живших главным образом за счет своих ближних. Число бродяг и профессиональных нищих по данным эпохи в конце 16 века достигло в Испании чудовищной цифры в полтораста тысяч человек — мужчин, женщин и детей. Другую группу составляли монахи и иные приверженцы католической религии. Как велико было число людей второй группы, красноречиво говорят такие данные эпохи. С 1570 года в Испании насчитывалось более 700 тысяч лиц духовного звания, из них одних монахов и монахинь — 400 тысяч человек. Вполне естественно, что в условиях техчайшего застоя и оскудения в толще народной зарождалось чувство безысходного отчаяния. Правда, народ не безмолствовал. То тут, то там вспыхивали восстания, принимавшие порою характер широких движений, подавляемых правительственными силами. Примерами могут служить восстания в Каталонии, Португалии, Бискайи и в итальянских владениях Испании в первой половине XVII столетия. Однако безвыходность положения и отчаяние Постепенно овладевавшие все более широкими кругами населения своим прямым последствием имели не усиление активности, а наоборот отход от жизни. Этим, а не чванливым отказом обедневших дворян заниматься ремеслами или каким-либо производительным трудом, что, впрочем, также имело место, объяснялись апатия, праздность и лень, которые иностранные современники считали характерными для испанского национального характера. В свою очередь, отчаяние, пустившее глубокие корни в самую гущу народа, приводило к усилению в нем мистических настроений, к спорам о предопределении и свободе воли, к религиозному фанатизму, к восприятию мира как чего-то временного, приходящего, как некоего сновидения. «Жизнь есть сон» — так называется замечательная драма великого испанского драматурга 17 столетия Педро Кальдерона де ла Барки. Король и двор могли жить своей сытой привольной жизнью, а голодный обнищавший народ продолжал все глубже погружаться в стихию равнодушия, из которой его не способны были вывести ни утраты Испании господства на морях, перешедшего в руки ее счастливых соперниц, ни постоянные поражения на суше, лишившие ее к концу 17-го столетия почти всех ее завоеваний. От всего великолепия, предшествовавшей эпохи, от блеска ее и шума, от пестрой галереи, сменявших друг друга деятелей, остались одни воспоминания, перешедшие в область истории и сейчас мы глядим на них сквозь дым столетий но зато вечный неприходящий блеск излучают замечательные произведения искусства созданные в эту эпоху гением испанского народа и среди них одно из первых если не самое первое место принадлежит сервантусу и его замечательному роману бурные и тревожные полной непрерывных взлетов и падений была жизнь испанцев того времени. Но вряд ли среди всех тех жизней, память о которых в форме биографии дошла до нас, найдется подобная жизни Сервантеса. Судьба как будто сознательно ополчилась против великого человека с самого его рождения. Начать с того, что нужда в самом своем неприглядном виде преследовала писателя с его появления на свет и до могилы. Сам Сервантес в своей поэме «Путешествие на Парнас» говорит о себе как о человеке, измученном проклятой нищетою. На вопрос одного кавалера из свита французского посла о Сервантесе, лицензат Маркис Торрес, только что подписавший в качестве цензора разрешение к печати второй части «Дон Кихота», вынужден был ответить, что он старик, солдат и дальго бедняк. На это один из кавалеров, восторженно говоривших о творчестве сервантуса о том уважении которым пользуется во франции и в сопредельных королевствах его творения, в недоумении воскликнул: значит такого человека Испания не обогатила и не содержит на государственный счет, Тут, продолжая свою запись этого характерного разговора, происшедшего 27 февраля 1615 года, то есть немногим более чем за год до смерти писателя Маркис Торрес, вмешался другой кавалер, высказавший остроумную мысль. «Если заставляет его писать нужда, дай Бог, чтобы он никогда не жил в достатке, ибо своими творениями, будучи сам бедным, Он обогащает весь мир. Лиценсат мог бы ответить на заданные ему вопросы словами. Государство не только не обеспечило писателя, но и самый его роман был начат или, по крайней мере, задуман в королевской тюрьме в Севилье в 1602 году. Это было третье по счету тюремное заключение писателя. Удары судьбы один за другим обрушивались на сервантеса. Рана, полученная им в морской битве при Лепанто 7 октября 1570 года, сделала его инвалидом. Захват пиратами Галеры Солнца, на которой Сервантос в 1575 году возвращался на родину, привел его к пятилетнему ужасному плену в Алжире. Сама слава пришла к Сервантесу, лишь когда ему исполнилось 60 лет. До этого Сервантос говорил о себе — Как о писателе, который одержал в стихах меньше побед, чем на его голову сыплется бед. Беды, сыпавшиеся на его голову, не озлобили его, не ожесточили его сердце. До конца своей многострадальной жизни он сохранял ясность ума, остроту творческого взгляда, любовь к людям, удивительное беззлобие и жизнелюбие, которыми дышит посвящение последнего его романа Странствия Перселеса и Сигизмунды», написанное, когда он уже занес ногу в стреме смерти на другой день после совершения церковного обряда соборования. В гениальном испанце как бы нашли себе живое воплощение все положительные свойства чудесной души испанского народа, его доброта, Здравый насмешливый ум, чувство собственного достоинства, непреклонность в борьбе, душевная стойкость, то врожденное верное чувство всего великого и благородного, которое Чернышевский считал характерным для испанского народа, сумевшего сохранить это чувство в продолжении этих темных времен своей истории. Чернышевский. Полные собрания и сочинений. Том 4. Москва. 1948 год. Страница 226. Мигель де Сервантес Саведро родился, как это устанавливается на основании записи о его крещении в одной из церквей города Аль-Каладе-Энарес, 29 сентября 1547 года. Его родителями были вольно практикующий лекарь Родриго де Сервантос и Леонора де Кортинос. Писатель был четвертым ребенком в семье, где кроме него было трое мальчиков и три девочки. По отцу Сервантос принадлежал к старинной, но ко времени рождения писателя, пришедшей в упадок дворянской семье, на примере которой можно без труда проследить историю обеднения испанского дворянства и роста так называемой идальгии, дворян, лишенных состояния, сеньорий, права юрисдикции и высоких общественных постов. Если дед писателя Хуан занимал довольно видное положение в Андалусии, был одно время старшим алькальдом города Кордовы и обладал известным состоянием, то отец Сервантуса Родриго, страдавший глухотой, не занимал никаких судебных и административных постов и не пошел дальше вольно практикующего лекаря, то есть был человеком даже с точки зрения идальгии, совсем незначительным. К кругу бедных дворян принадлежала и мать писателя. Нужда, упорно преследовавшая писателя в течение всей его жизни, свела себе гнездо в его семье — стояла у его колыбели. Родриго де Сервантес в поисках заработка был вынужден переезжать с места на место. Семья следовала за ним. Судя по тем героическим усилиям, которые родители Сервантеса затратили на то, чтобы собрать необходимую сумму для выкупа Мигеля и его младшего брата Родриго из алжирской неволи, семья была дружной и крепкой. Переезды имели для маленького Мигеля и свою положительную сторону. Он уже в детстве познакомился с подлинной, а не показной жизнью испанского народа, со скудением того низового слоя дворянства, которому по рождению принадлежал он сам и из среды которого он взял своего Дон Кихота. Недаром, став уже писателем, в одной из своих комедий он написал «Быть бедняком» присущие и Дальго. Странствующий лекарь Родриго де Сервантес в поисках работы объехал с семьей ряд испанских городов и сел, пока, наконец, не поселился в 1551 году в валье -до -Лиде, тогдашней официальной столице королевства. Но и здесь он прожил недолго. Не прошло и года, как Родриго был арестован за неуплату долга местному ростовщику. В результате ареста и без того скудное имущество семьи было продано с торгов. Снова началась бродяжническая жизнь, приведшая Сервантоса сперва в Кордову, затем возвратившая его в Вальядолит, оттуда перебросившая в Мадрид и, наконец, в Севилью. К Вальядолитскому периоду относятся школьные годы Мигеля. Десятилетним подростком поступил он в коллегию иезуитов, где оставался четыре года, 1557-61. Своё образование Мигель завершил в Мадриде у одного из лучших по тому времени испанских педагогов гуманиста Хуана Лопеса де Ойоса, ставшего несколько позднее его крестным отцом в литературе.